Глава четвертая. Чайная была частью большого имения, точнее, частью того, что некогда было большим имением. В настоящее время особняк хабердеш стоял закрытым, за исключением одной комнаты, где жила хозяйка со своими собаками. Месяц хабердеш управляла чайной, сидя в инвалидном кресле за стойкой. На ней неизменно было выцветшее кружевное платье и тяжелые старинные серьги, величественно поблескивающие на фоне медно-коричневой кожи и копных жестких седых волос. Сев за столик в углу, Эмоджин и Мари ели пирожные и делали наброски в альбомах. Эмоджин работала над групповым портретом собак миссис хабердеш Бабушка в это время беседовала с хозяйкой. «Уинни Фред совершила страшную глупость, доверившись мужчине-парикмахеру», — говорила она, перегнувшись через стойку. «Я пыталась отговорить ее от этой вздорной затеи, но с тем же успехом можно поручить вашим собакам провести чайную церемонию». Миссис Хабберадеш кивала, постукивая серьгами. и Эмоджин попыталась представить собачек этой милой пожилой леди, несущих на подносах чашки и блюдца. Пожалуй, в следующий раз она так их и нарисует, но на сегодня с нее хватит. Она попыталась привлечь внимание бабушки, но та была слишком увлечена беседой. «Я закончила», — объявила Мари, показывая свой рисунок. И Моджин сощурилась. Это была почти точная копия ее собачьего портрета. «Бабушка, Мари у меня все срисовала», — завопила И Моджин. Бабушка сделала вид, что не слышит, и продолжила оживленно болтать с миссис хабердеш Я сказала своему доктору, что уже поговорила с Берни, и Берни сказал, что если я приму варацетамол, то проблема полностью исчезнет. И Моджин испепелила сестру убийственным взглядом, встала из-за стола и направилась к выходу. Она прошла через парковку, но бабушкина машина оказалась закрыта. «Отлично!» значит, она будет дуться снаружи. Если нужно, Эмоджин могла дуться все летние каникулы. Хорошо, что дождь прекратился. Девочка поискала глазами местечко, где можно было бы посидеть. В дальнем конце парковки виднелись ворота, которых она не заметила сразу. Над ними висела приветливая вывеска «Добро пожаловать в сады Хаббердеш». Надпись на самих воротах выглядела гораздо менее приветливо. Вход воспрещен. Эмоджин точно не знала, кто такие посторонние, но звучало заманчиво. Она оглянулась на чайную. Никто за ней не пошел. Когда она снова повернулась к воротам, на вывеске сидела уже знакомая бабочка. Она подошла поближе, чтобы получше ее рассмотреть, и бабочка уставилась прямо на нее. «Это ты!» — улыбнулась Эмоджин. А я думала, тебя смыло дождем. Бабочка вспорхнула и полетела в сад хабердеш Эмоджин потрогала замок на воротах. Он был таким ржавым, что легко раскрылся в ее руках. Ну и ну, подумала девочка. Миссис хабердеш определенно стоит его заменить. Она бросила сломанный замок на землю и вошла в сад. Подожди меня, крикнула Эмоджин бабочке. Ворота захлопнулись у нее за спиной.